Глава 13 Олег остановил машину на противоположной стороне от центрального входа в имперскую школу. Заглушив мотор, он отодвинулся сиденье и устроился поудобнее, приготовившись ждать появления Натальи Ушаковой. Он понятия не имел, что ему надо было делать. Задание было дано очень расплывчато, с пожеланием в самом конце действовать по обстоятельствам. А вот какие могут быть обстоятельства, не уточнялось. Да что уж там, Олег не понимал, каким образом он узнает девушку, если ему даже фото её не предоставили. «И всё-таки как я её узнаю?» – проворчал он. «Тёмные волосы, синие глаза, точёная фигурка, внешне на Егора похожи. Впрочем, все Ушаковы друг на друга похожи. Даже Стёпку уже никто не спутает с представителями другого клана», – проговорил он, явно передразнивая Керна. «Можно подумать, она единственная темноволосая девчонка». И тут неподалёку от него остановилась дорогая машина – В ней сидело четверо парней, которые о чём-то переговаривались и гоготали так, что даже рожов их гогот услышал. «Так, похоже, что это те самые черти, о которых говорил Ушаков». Он задумчиво посмотрел на яркую дорогую машину. Но что я могу сказать, от них никакой девчонки нельзя ждать ничего хорошего, особенно если это женская версия Люськиного мужика. Но тут и зацикленность этих долбодятлов понятна». Чуть в стороне от него, прямо напротив магазина с женскими тряпками, стояла старенькая уже машинка. Водитель был за рулем, но он спал, надвинув кепку на нос. Наверное, жену ждал или еще кого, кто прочно застрял в этом магазине и, похоже, не собирался оттуда выходить. Из ворот школы начали появляться подростки, выбегали совсем еще дети, выплывали уже взрослые ученики, прошедшие инициацию и учившиеся контролировать новоприобретенные дары, уже имея дипломы об окончании средней школы. Все они направлялись к роскошным машинам, которых на стоянке становилось всё меньше. Кто-то шёл к своей машине один, кто-то в компании. Наконец машин не осталось, ученики уже все разъехались по своим клановым особнякам. Через ажурные металлические ворота были видны тропинки школьного парка, в настоящее время абсолютно пустые. Олег посмотрел на машину чертей. Они уже не гоготали и посматривали на часы. Или Наташа сильно задерживалась, или же уже уехала, может же у неё быть в какой-то день меньше уроков. Или же она вообще сегодня не пришла в школу, а его просто забыли об этом предупредить? Рожов решил подождать ещё немного, поглядывая на расположившихся в машине мажоров. Если им надоест ждать, и они уедут, то лучше двинуться за ними, чтобы хотя бы выяснить, с кем предстоит иметь дело. А то и вовсе Керну данные передать. Пусть думает вместе с дружком, что с этой информацией делать. Двигатель в машине, где сидели мажористые черти, завёлся, и Олег выпрямился, подвигая кресло и протянув руку к замку зажигания. И тут он увидел, из-за чего они засуетились, вовсе не из-за того, что устали ждать появления своей жертвы. Из ворот школы показалась одинокая девичья фигурка. Она была одета в форменную одежду, и понять, насколько влиятельному клану девушка принадлежит, было невозможно. Все девочки и девушки, которых сегодня видел Олег, выходящими из этих ворот, были одеты точно так же. Девушка остановилась и растерянно огляделась по сторонам, наверное, машину взглядом искала, но её не было И Наташа начала заметно нервничать. Лицо её оставалось в тени, но потому что машина чертей двинулась в её направлении, Рыжов понял, кто она такая и что именно за этой девушкой его попросили приглядеть. И тут девушка повернулась, и он узнал её. Это была та самая девчонка из оранжерей Ушаковых, которой он с Розами помогал. Почему-то тогда Олегу вовсе не показалось, что она похожа на Егору. Теперь же он видел это отчётливо. В нём поднялась волна разочарования, словно его обманули в лучших чувствах, Но тут машина чертей резко затормозила возле неё, и двое из заднего сиденья начали вылезать наружу. «Решились затащить девчонку на поразвлечься, твари», – процедил Рыжов. Как и все уважающие себя бандиты и бывшие бандиты, насильников он на дух не переваривал. Его кредо было – не можешь соблазнить, уговорить, упросить, давя на жалость – купи. Ну а если и денег не хватит, то дрочи в своё удовольствие, раз ни на что больше не способен». Кстати, о Егоре он думал, что тот виртуоз на Люсинди на жалость надавил. Она вроде его выхаживала, потому что выглядел он в тот раз, когда его пасли не очень. Раз слежку не заметил, то чувствовал себя так же, как выглядел. В то, что Люся могла на его положение и деньги клюнуть, он не верил. Ситуация готова была выйти из-под контроля, и Рыжов, больше не думая над тем, какой он идиот, распринял Наташу за прислугу, надавил на газ и вырулил прямо перед девушкой, закрыв её машиной от чертей, чуть не протаранив их тачку. «О, какая встреча!» – заорал он, выскакивая из машины и бросаясь к Наташе навстречу. «Представляешь, еду мимо и вижу знакомое лицо. да и думаю, подскочу, поздороваюсь». «Господи, Олег!» Наташа заметно расслабилась. Она испытала такое облегчение, когда его увидела, что, не думая о том, как это выглядит со стороны, повисло у него на шее. «Я так рада тебя видеть, ты даже не представляешь!» «Эй, кретин, шёл бы ты отсюда!» – раздался голос немного сбоку от Рыжого. Голос был развязный, наглый. Так только сынки богатеньких родителей разговаривали, привыкшие к определенной безнаказанности. Что характерно, у сыновей кланов, а их он повидал уже достаточно, Олег никогда не замечал такой манеры общаться. Почему-то они себе подобное редко позволяли. Олег обхватил задрожавшую Наташу за талию и развернулся к говорившему вместе с ней, но таким образом, что теперь не только его машина, но и он сам закрывал ее от этих уродов. «Да вы чего, ребята, я знакомую увидел, а вот вас впервые вижу». Он слегка наклонился к Наташе. «Ты их что, знаешь?» «Нет». Она ещё и головой покачала для наглядности. «Ну вот видите, девушка вас знать не знает. Так что езжайте с Богом, не мешайте нам». Олег ещё слегка развернулся, так чтобы Наташа оказалась как раз напротив распахнутой двери его машины, которую он не закрыл специально, просто на всякий случай. «Ты что, плохо слышишь? Вали отсюда, девицу оставь и вали!» Проговорил, видимо, главарь. Он сидел за рулём и не спешил выходить из машины. «Ох, какие вы серьёзные! Я понял, сейчас уйду, сейчас!» Резким движением он закинул Наташу внутрь своей машины и захлопнул дверь. Кажется, она ударилась боком об руль, но подобные нюансы Олега пока мало волновали. «Знаешь, нет, я передумал. Я сегодня такой непостоянный. К чему бы это? Наверное, к дождю». «Ты, парень, явно нарываешься!» К нему с двух сторон подошли те, которые хотели Наташу пригласить в свою машину. «Да, и что?» Рожов пожал плечами и широко улыбнулся. Он был даже рад, что дело обернулось именно так. Постоянно находясь рядом с сыновьями клана, в котором он был не соперник, особенно когда они начинали применять дар, Олег в последнее время чувствовал себя неуверенно. И этим чертям просто не повезло, что они нарвались на него именно сейчас, когда он не склонен был разговаривать. Эти парни привыкли к определённой вседозволенности. Их отцы частенько откупали их, когда они слишком сильно шалили. Нет, к сыновьям кланов они вряд ли сунулись бы. Всё-таки какие-то мозги в их головах были. Но Рыжов был кто угодно, только не сын клана. Что касается Наташи, то они судили по себе. Девчонка была очень красивая, но постоянно одна, а в подобном заведении внешность это было далеко не главное, как они думали. Главное – статус клана. И из неверных предпосылок они пришли к выводу, что Наташа – дочь зачуханного клана, за которую некому будет вступиться, и, если что, папики их, как обычно, отмажут. Один из них, наиболее крепкий и здоровый, подошёл к Олегу и без замаха ударил его. Точнее, попытался ударить. Рыжов слегка отклонился, пропуская кулак мимо себя, а затем резко открыл дверь своей машины, впечатав её своему сопернику в грудь. А после этого, когда тот согнулся, добавил этой же дверью по голове. «Да ты чё, совсем охамел, козёл?» – заорал второй, ломанувшись к Рыжову, но получил ногой в пах. А после этого Олег добавил сцепленными в замок руками по шее, выведя его из строя. Вот только за это время до него успел добежать третий, и Олег не успел увернуться от удара, удар пришелся по челюсти. Кожа на нижней губе лопнула, но Рыжов все же успел немного сместиться, и удар пришелся вскользь, к счастью, ничего не сломав. «Ну, урод, ты даже не представляешь, как папа...» Он не закончил говорить, потому что свел глаза в кучу и начал оседать на землю. Олег помотал головой, чтобы снизить шум в ушах, и удивленно посмотрел на стоящую напротив него Наташу. Она в руках держала монтировку, которую он сразу же сунул между сиденьями, как только Керн отдал ему ключи. Девушка, похоже, вылезла через пассажирскую дверь и решила слегка помочь ему. «Ты где этому научилась? Куда бить надо, я имею в виду?» Спросил он, направляясь к машине, в которой сидел последний чёрт. Его Рыжов определил как главного. Тот подрастерял большую часть своей уверенной наглости и теперь судорожно дёргал за ключ, пытаясь завести машину. «Егор ответила Наташа. «Он и драться нас со Славкой учил, просто на всякий случай. Но не так, как он с Денисом умеет, конечно, но тоже кое-что можем». «А, ну да, Святой Егор, как же без него?» – пробормотал Олег и рывком открыл дверь машины неудавшегося насильника. «Привет, козёл!» – и он, схватив сжавшегося мажора за грудки, впечатал лоб в его переносицу. «А вот теперь поговорим!» – Олег выволок из машины слегка потерявшегося парня и оттащил к подельникам. «Ты хоть понимаешь, что с тобой сделает мой отец?» – прогундосил главарь. «И кто у нас отец?» – спросил Олег. Парень благоразумно замолчал, но Рыжов ловко вытащил из кармана дорогой куртки бумажник. Права оказались там, где он и предполагал. Даже не глядя на имя, он похлопал главаря по щеке. но ну, ждите гостей, потому что ты абсолютно точно не понимаешь, что с тобой и со всей твоей семьёй сделает её брат. Кстати, можешь помолиться, чтобы у Егора было много дела, мало времени, и он не занялся вами лично». Бросив бумажник на спину главарю, он кивнул Наташе. «Поехали, я тебя домой отвезу, и отдай монтировку». Он попытался улыбнуться, но только поморщился и дотронулся до разбитой губы. «У тебя кровь». Наташа протянула руку и дотронулась до раны, но Олег перехватил её руку за запястье. «Не надо, это лишнее». И он открыл перед ней дверь. Когда машина Олега отъехала, водитель, припаркованный неподалёку машины, поднёс трубку к уху. «Егорь Александрович, Наталью Петровну Рыжов повёз домой. Да, была драка. Похоже, что Рыжов забрал документы у одного из них. Возвращаться на базу принял». И машина тронулась в том же направлении, куда уехал Олег. «Мне нужно проехаться по магазинам и купить платье для юбилея Клары Львовны», — Анна улыбнулась. «Так езжай. Извини, но я не буду тебя сопровождать, у меня много работы». Работу мне подкинул Тихон, притащивший недоделанный контур страха и велевший нанести последние штрихи. Сам он потом его заберёт и замкнёт, как положено». Тихону нужно было быстрее от него избавиться, потому что он мешал ему работать над проблемой деда, в которой вроде бы наметился прорыв. «Я не пойму, в чём смысл твоих смешков, когда речь заходит про юбилей?» Анне захотелось поговорить. Я вздохнул, отозвал дар и откинулся на спинку кресла, в котором сидел. «Смысл в том, что Кларе Львовне исполняется 73 года», ответил я, глядя на жену. «Юбилей?» – брови Анны взлетели. «Не спрашивай», – я усмехнулся. Она хотела сказать что-то ещё, но тут дверь кабинета открылась, и вошёл Виктор. Простите, Константин Витальевич, у ворот стоит Сергей Лейманов и просит его впустить. Говорит, что это касается договора на строительство яхты. А что это Лейманов сам начал заниматься договорами на яхты? Вроде бы он подарил ондину Ирине. Я посмотрел на недоделанный контур. Похоже, чтобы его закончить, надо будет закрыться в комнате и никого не пускать, предварительно выключив телефон. Так охрана может его пропустить или отправить в Освояси. Эри спросил Виктор. «Пускай проезжает. Зачем папу будущего консорта Содружества обижать?» Я встал принялся убирать детали контура в сейф. «Ладно, когда-нибудь я его все равно доделаю. Пока ты будешь подписывать договор, я, пожалуй, поеду». Анна чмокнула меня в щеку и направилась к выходу из кабинета. Я внимательно посмотрел ей вслед. Или мне кажется, или одежда стала ей тесновато. Грудь точно увеличилась. Скоро нужно будет полностью гардероб менять. Ну, хоть чем-то займется. Анна ушла, я остался сидеть в кресле, дожидаясь Лейманова. Отец Эры вошёл в кабинет стремительно. В одной руке у него была папка с документами, вторая свободно висела вдоль тела. «Вот», – он положил папку на стол, а сам сел напротив меня. Документы в том числе платёжные, мы не благотворительный фонд, в конце концов. Я вытащил бумаги и принялся их просматривать. Похоже, никто не задался целью сделать новые экземпляры. Просто собрали в кучу листы, разлетевшиеся по коридору во время нападения на Камиллу. Вот тут вообще капелька крови в углу запеклась. Мне этой платёжкой хорошо будет банкира пугать, а то он снова начал борзеть, сволочь. Убедившись, что договор стандартный, я принялся подписывать экземпляр, предназначенный леймонову, а он в свою очередь подписывал мой экземпляр. Поставив последнюю подпись, мы поменялись стопками. Когда с формальностями было покончено, Сергей спрятал свой экземпляр в папку. Но вместо того, чтобы уйти, соединил кончики пальцев и внимательно посмотрел на меня. «Странно видеть вас здесь из-за подобной ерунды», — я кивнул на бумаге. «Не удивлюсь, если узнаю, что это только повод для того, чтобы приехать сюда ко мне». «Ты прав», — Лейманов кивнул, а затем подался вперёд. «Я не могу увидеть сына. Даже в связи с предстоящей свадьбой мне не позволяют с ним встретиться». Хм, «Может быть, император опасается, что вы уговорите Виктора отказаться от женитьбы?» — предположил я, пытаясь понять логику прежде всего Подарова. Я не собираюсь его отговаривать. Если Витька настолько глуп, чтобы попасться в одной постели с девицей, то свадьба — это меньшее, что он заслужил. Но это не значит, что я не хочу повидаться со своим ребенком. Лейманов сжал кулаки. А от меня-то вы что хотите? Я все еще старался говорить вежливо. Поговори с Подоровым или с Императором, мне без разницы. Лейманов снова сел в кресло. Пусть мне выпишут уже пропуск к сыну, которого вместе с Камилой во дворце держат. Эм... «Я, конечно, могу поговорить с Подоровым, но ничего не гарантирую», — ответил я. «Главное, выполни обещание». леймонов снова задумался. «Следующая просьба от Иры. Она попросила меня найти хорошего фотографа. Они хотят сделать какой-то каталог с этим их зверем. Вот девочка и попросила помочь. А я сразу тебя вспомнил. У тебя же журналы. Значит, фотографы должны быть». «А почему Ира мне сама не позвонила?» Я почувствовал глухое раздражение. «Я-то откуда знаю. Не захотела. Что мне ещё тебе ответить?» Лейманов развёл руками. «Ну так что, командируешь фотографа?» «Командирую». Я кивнул и взял карандаш со стола, начиная крутить его в пальцах. «Ну вот и отлично». Лейманов встал и протянул мне руку, которую я машинально пожал. Когда он вышел, я сжал карандаш с такой силой, что тот треснул и развалился на две половины. «Здорово. Сначала Ванька, потом Кирилл. Сколько ещё я мужчин Ирини пошлю?» Посмотрев на половинки карандаша, я невесело усмехнулся. Пора уже избавляться от этой привязанности, иначе это плохо закончится.